Но вместо того, чтобы оставаться там и выслушать проповедь, которую говорят после полудня, он сел в тележку и воротился домой. Довольно красивый двухэтажный дом, выстроенный по обычаям графства Суфолкского, из дерева на краю луга и богатого плодового сада, в котором заметны были четыре длинных ряда прекрасного орешника, был жилищем прата. Мария стояла на крыльце и, казалось, ждала с нетерпением своего дядю. Он передал ввозже негру, который не был уже невольником, но, происходя от давнишних невольников Прата, согласился поселиться подле фермы, на которой он работал за половинную цену. — Ну, — сказал Прат, подходя к своей племяннице, — каково ему теперь? — О, дядюшка!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 Он родился на острове, который назывался Марта-Свиньярд, виноградником Марты, и по обычаю молодых людей этого острова оставил его, достигнув 12-летнего возраста, и почти 50 лет не был на родине. Этот матрос по имени Томас Дагга, чувствуя неизлечимую болезнь, возвращался умереть на родину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 Удовольствие, которое почувствовала Мария Пратт, наша героиня, было очень естественно. Не возвысился ли Росвель Гарднер? Но в глазах Марии Пратт, у которой вера в искупителя мира была сильна и горяча, густое облако покрывало всю эту славу и подымалось между нею и Гарднером. Он не верил и не сознавал вполне божественности искупителя мира.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 Да — Да-да, корабли, но позволено ли дитя употреблять корабли в день субботний? — Я думаю, сударь, что всегда позволено делать добро, даже и в праздники. — Да, если уверены, что из этого выйдет что-нибудь хорошее. Всем известно, что Седж — превосходный доктор, но половина денег, которые дают людям этого же звания, составляют потерянные деньги.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 Если бы понадобилось пять долларов, то Кроссвель скорее отдаст их из своего кошелька, нежели попросит другого помочь в деле благотворительности. Но нет нужды в лошади. Вильбот стоит подле берега, и он может им воспользоваться. Это правда, я и позабыл о Вильботе. Так как Вильбот есть, то привести доктора сюда можно довольно скоро» и я думаю, что имущества Даге будет достаточно для уплаты за посещение доктора. В эту минуту Мария опечалилась еще больше, чем была при приходе своего дяди, и, увидев подходившего Росвеля, она вошла в дом, оставив на крыльце молодого человека и прата. После того, как последний сделал Росвелю самые мудрые наставления, тот поспешно отправился к берегу, чтобы взять судно.